Глава шестнадцатая. О моей глине Аретель Арфейниель, белая госпожа Нолдор, дочь Фингалфина, жила в Невросте вместе с братом своим Тургоном. С ним отправилась она в сокрытое королевство. Но скоро прискучил ей хранимый город Гондолин, и чем дальше, тем сильнее. Хотелось ей разъезжать верхом по бескрайним просторам и бродить по лесам, как и некогда в Валенаре. Когда же минуло двести лет с той поры, как отстроен был Гондолин, она обратилась к Тургону, прося дозволения уехать. Очень не лежало к тому сердце Тургона, и долго отказывал он ей, но, наконец, уступил, говоря, «Ступай же, если на то твоя воля, хотя мудрость подсказывает мне, что не след отпускать тебя, и предчувствую я, что бедой обернется твой отъезд для нас обоих». Но поедешь ты только навестить Фингона, нашего брата, тем же, кого пошлю я с тобою, должно возвратиться в Гондолин как можно скорее. Но, молвила Арэдель, я сестра твоя, а не прислужница, и за пределами твоих владений стану поступать, как знаю. А я же жалеешь ты для меня экскорта, так я поеду одна. И отвечал Тургон, ничего мне для тебя не жаль. Однако не желаю я, чтобы долго оставались за пределами стен моих те, кто знает сюда дорогу. И если тебе, сестра моя, я доверяю, то откуда знать мне, что другие не разболтают лишнего?» И назначил Тургон троим лордам из своей свиты сопровождать Оредель и повелел им доставить сестру к Фингону, Фитлум, ежели послушается она их. «Но будьте осторожны». рёк он, ибо хотя Моргот и заперт в своей северной крепости, немало в Средиземье и иных опасностей, о которых госпожа не ведает. И Арадель покинула Гондолин, и тяжело было на сердце Тургона, как прощался он с нею. Но когда подъехала Арадель к броду Бритях на реке Сирион, она объявила своим спутникам, «Теперь сворачиваете к югу, а не к северу». Ибо не поеду я в Хитлум Сердце мое склоняется скорее к тому Чтобы повидаться с сыновьями Феонора Моими давними друзьями Невозможно было переубедить ее И как повелела Арадель, Они свернули к югу Надеясь получить доступ в Дориад Но пограничная стража не пропустила их Ибо Тингл никому кроме родни своей Из дома Финарфина, Не позволял проходить сквозь пояс и менее всего тем, что называли себя друзьями сыновей Феонора. Потому стражи сказали о Редели так. «В крае Келегорма, куда направляетесь вы, госпожа, никоим образом не проехать вам через владение короля Тингала. Придется вам обогнуть пояс Мелиан с севера или с юга. Кратчайший же путь лежит к востоку от Бретиаха через Димбар, а затем... вдоль северных границ нашего королевства. Миновав же мост Эсгалдуина и броды Ароса, вы доберетесь до тех земель, что лежат за холмом Химринг. Там, как нам думается, и живут Келлигорм и Куруфин. Может быть, вы их и застанете. Однако путь ваш полон опасностей. Тогда Арадель повернула назад и поехала опасной тропою, что велась между наводненных призраками ущелий Эред-Горгоарот и северными рубежами Дориата. Когда же приблизился маленький отряд к земле зла, нан всадники заплутали среди теней, и Арадель отстала от сопровождающих ее и затерялась во мраке. Долго и безуспешно искали ее спутники, опасаясь, что Арадель попала в западню или выпила воды из ядовитых ручьев тех мест, Но злобные порождения унголиант, скрывающиеся среди расщелин, пробудились и бросились за ними в погоню, и эльфы едва спаслись из тех мест. Когда же, наконец, возвратились они в Гондолин и поведали свою историю, великая скорбь охватила город, и долго пребывал Турган в уединении во власти гнева и горя». Но Арадель долго и бесуспешно искала своих спутников, а не найдя поскакала дальше, ибо, как все, в роду Финве обладала стойким и бесстрашным сердцем и не свернула она с пути, но пересекла Эсгалдуин и Арос и оказалась в земле Химлот, в междуречье Ароса и Келлана, где в те времена до того, как прорвана была осада Ангбанда, жили келегорм и Куруфин. В ту пору были они в отъезде и гостили у карантира в Торгелионе на Востоке, но подданные Келигорма оказали Аредели добрый прием и пригласили пожить среди них в почете и в холле до возвращения правителя. Всем довольна была она первое время и немало радовалась, бродя на воле под сенью лесов. Но шли месяцы, а Келлигорма не возвращался, И Арадель вновь утратила покой и стала уезжать одна из дому еще дальше, чем прежде, ища нехоженных троп и незнакомых полян. И случилось как-то раз в конце года, что Арадель оказалась в южных пределах Химлода и пересекла Килона, и сама не зная как, затерялась в чаще нан Эльмота. Много веков назад в том лесу звучали шаги Мелиан, когда среди земли укрывали сумерки, а деревья были еще молоды. На них, как и в старь, лежали колдовские чары. Теперь же деревья Нан Эльмота вознесли свои одетые мраком ветви выше всех лесов Белерианда, и свет солнца не проникал в чащу. Там жил Эол, прозываемый темным эльфом. Некогда он числился среди родни Тингала, но в Дариате не находил себе ни покоя, ни отрады. Когда же пояс Мелиан окружил леса Регион, где жил он, Эол бежал оттуда в Нан-Эльмот. Там поселился он в густой тени, ибо любил ночь и подзвездные сумерки. Эол чуждался Нолдор, почитая их виновными в том, что вернулся Моргот и нарушил покой Белерианда. Однако гномов жаловал куда больше, нежели любой другой эльф был их времен. Многое узнавали гномы Атеола о том, что происходит в краю Эльдар. Гномы Синих Гор вели торговлю с Белериандом, проезжая по двум дорогам через восточный Белерианд. И северный путь, тот, что вел к бродам Ароса, пролегал близ Нан-Эльмота. Там Эол обычно и встречался с Наугрим и вел с ними беседы. По мере того, как крепла их дружба, Эол стал частым гостем в подземных чертогах Нограда и Белегоста. Там перенял он многие секреты работы с металлом и обрел великое искусство. И создал он металл, прочный, как гномья сталь, но столь ковкий, что даже самая тонкая и гибкая пластинка оставалась непробиваемой для клинков и стрел. Эол назвал его «Галворн», ибо металл был черным, и блестящим, как гагат, и облекался в него всякий раз, как выезжал из дому. От работы в кузнице согнулся его стан, однако Эол был не гномом, но эльфом высокого роста из знатного рода Теллери. Лик его, хотя и мрачный, дышал благородством, а взгляд пронзал тень и проникал в самые глубины тьмы. И случилось так, что увидел он Арэдель – Арафейни-Эль, заплутавшую среди высоких дерев у границ нан Эльмота, словно светлый отблеск в этой сумрачной земле. Прекрасной показалась она Эолу, и он возжелал ее, и наслал на нее чары, так, чтобы не смогла она отыскать дорогу из леса, но неуклонно приближалась к жилищу его в глубине чащи. Там была его кузница и сумрачные его чертоги, и немногие слуги его жили там. Молчаливые и скрытные, как и их хозяин. И когда Аредель, утомленная блужданиями по лесу, вышла, наконец, к его дверям, Эол предстал перед нею и приветствовал ее и ввел ее в дом. Там она и осталась, ибо Эол взял ее в жены, и много времени прошло, прежде чем родня Аредели услышала о ней вновь. Не говорится в легендах, будто все произошло вовсе против воли Аредели, и что на протяжении всех лет жизнь в нан казалась ей ненавистной. Ибо хотя по повелению Эола Арэдель должна была избегать солнечного света, часто бродили они вдвоем под звездами ими или в сиянии месяца, позволялось ей странствовать и одной, где вздумается. Единственное, что запретил ей Эол, это встречаться с сыновьями Феонора или другими Нолдер. Под сенью Нан-Эльмота Родила Эолу сына, и в сердце своем нарекла его на запретном языке Нолдер Ломион, что означает дитя сумерек. Но отец не давал ему имени, пока не исполнилось мальчику двенадцать лет. Тогда Эол нарек его Маэглин, что означает острый взгляд, ибо видел Эол, что сын его обладает зрением более зорким, нежели его собственное. а мысль ребенка в состоянии проникать в сокровенные тайны сердца, минуя завесу слов. Когда же возмужал Маэглин лицом и статью, стал он схож с Нолдер, родней своей, но нрав и ум унаследовал от отца. Немногословен был Маэглин, кроме тех случаев, что задевали его за живое. Тогда же голос его обретал способность воспламенять тех, кто внимал ему, и не спровергать тех, кто ему противостоял. Он был высок и черноволос, темные проницательные глаза его ярко сияли на бледном лице, черта унаследованная от Нолдер. Часто бывал он вместе с Иолом в городах гномов на востоке Эредлиндон, и там охотно перенимал все, чему готовы были учить его гномы, а более всего искусство отыскивать в горах руды металлов. Говорится, однако, что Маэглин больше любил свою мать, и если Эола не случалась рядом, подолгу сиживал подле нее, слушая рассказы о Ределе, о родне её и о деяниях Нолдор в Эльдамаре, и о мощи и доблести эльфийских владык из дома Фингалфина. Эти речи западали ему в сердце, особенно же всё, что слышал он о Тургане, и то, что нет у Тургана наследника, ибо Эленвэ, Жена его погибла при переходе через Хелькараксы, оставив ему единственного ребенка, дочь Идриль, Келебриндал. Долгие эти беседы пробудили в Оределе желание вновь увидеть родню свою. И дивилась она, что когда-то прискучил ей свет Гондолина и сверкающие под солнцем фонтаны, и колеблемые ветром зеленые травы Тумладена под весенним небом, тем более... что часто оставалась она одна во мраке, когда муж ее и сын были в отъезде. Эти рассказы вызвали также и первые ссоры между Маэглином и Эолом, ибо ни за что не соглашалась Арадель открыть Маэглину, где живет Тургон, и как можно попасть туда. И Маэглин выжидал подходящего случая, надеясь выманить у матери эту тайну, Или, может быть, рассчитывая прочесть ее мысли, как только утратит она осторожность. Но прежде чем осуществиться этот замысел, мечтал Майеглин поглядеть на Нолдор и поговорить с сыновьями Феонора, своими родичами, живущими неподалеку. Но когда поведал он о желании своем Эолу, отец Майеглина пришел в ярость. «Ты из рода Эола, Майеглин, сын мой!» – воскликнул он, А не из Голодрим». Вся эта земля принадлежит Теллерии, и я не стану иметь дело с убийцами родни нашей, с узурпаторами и захватчиками домов наших. Не стану сам и не позволю сыну. В этом изволь покориться моей воле, или я, или же я закую тебя в цепи. Ничего не ответил Майглен, но промолчал с холодным видом и больше не выезжал из дому с Эолом, и отец перестал ему доверять. И случилось так, что в середине лета гномы по обычаю своему позвали Эола на пир в Ногород, и он ускакал прочь. На время Маэглин и мать его получили свободу бродить, где вздумается, и часто выезжали на опушку леса полюбоваться на солнечный свет. Все сильнее разгоралось в сердце Маэглина желание навсегда покинуть Нанельмот, и сказал он Арадели. «Госпожа моя, уедем, пока есть время. На что уповать нам в этом лесу, тебе и мне? Здесь держат нас в плену, и не вижу я пользы для себя. Ибо все уже постиг я из того, чему мог научить меня отец, и что согласны открыть Наугрим. Так не отправится ли нам в Гондолин? Ты станешь проводником моим, а я твоей защитой». Тогда обрадовалась Арадель и с гордостью взглянула на сына, и сказав слугам Эола, что поедут они повидать сыновей Феонора, Арадель и Маеглин покинули дом и поскакали к северным окраинам на Нельмота. Там переправились они через неширокий поток Келон и оказались в земле Химлот, и направились дальше, к бродам Ароса, а затем на запад вдоль ограждений Дориата. Но Эол возвратился с востока ранее, нежели предвидел Маэглин, и обнаружил, что жена его и сын два дня как уехали. И столь, столь велик был его гнев, что Эол тут же устремился в погоню, невзирая на дневной свет. Но оказавшись в Химлоде, он смирил свою ярость и далее двинулся с оглядкой, помятуя об опасности, ибо Келегорм и Куруфин – были могучими владыками и терпеть не могли Эола, а Куруфин к тому же славился тяжелым нравом. Но дозорные Аглонского ущелья заметили Маеглина и Арэдель, как проезжали к бродом Ароса, и понял Куруфин, что происходит нечто странное, потому отправился он от ущелья к югу и разбил лагерь у бродов. И прежде чем Эол успел углубиться в Химлот, Всадники Куруфина схватили его и привели к своему господину. И сказал Куруфин Эолу, «Что за нужда привела тебя темный эльф в мои земли? Срочное дело надо думать, раз такой солнцененавистник, да разъезжает при свете дня». Эол же, памятуя об угрожающей опасности, сдержал готовые прорваться горькие слова. «Узнал я, лорд Куруфин». молвил он, что мой сын и жена моя, белая госпожа Гондолина, отправились навестить тебя, пока я был в отъезде. Думается, что пристало и мне присоединиться к ним. Тогда Куруфин расхохотался ему в лицо и сказал, «Уж верно, явисты вместе с ними. Встретили бы они здесь менее теплые приемы, нежели надеялись. Но это неважно, ибо иная цель вела их. Еще двух дней нет, как проехали они, через Ароссиах и умчались на запад. Сдается мне, ты пытаешься меня обмануть, или разве что сам обманут?» Отвечал Эвол. «Тогда, правитель, может, отпустишь меня, чтобы узнал я истину об этом деле?» «Отпустить, пожалуй, да только не от большой любви», ответствовал Куруфин. «Чем скорее уберешься ты из моих владений, тем более угодишь мне». Тогда Эол вскочил на коня, говоря, отрадно правитель Куруфин встретить в час нужды столь любезно расположенного родича. Припомню я это, когда вернусь. Куруфин же окинул Эола мрачным взглядом. Не хвастай тут передо мною именем своей жены, промолвил он, ибо те, что похищают дочерей Нолдор и женятся на них без дозволения и свадебных даров. не становится роднёй их родни. Я дал тебе дозволение уехать, так воспользуйся же им и убирайся. По закону Эльдар, я не вправе убить тебя ныне, но вот тебе в придачу совет мой. Возвращайся лучше в дом свой во тьме Нан-Элемота, ибо подсказывает мне сердце, что если станешь ты преследовать тех, чью любовь утратил, «Никогда не вернешься ты туда». Тогда Эол умчался прочь, обуреваемый ненавистью ко всем Нолдер, ибо теперь он понял, что Маэглин и Арэдель бегут в Гондолин. подгоняемые вперед яростью и стыдом от пережитого унижения, он миновал броды Араса и поскакал во весь опор по дороге, по которой беглецы проехали ранее. Хотя и не подозревали они о погоне, А кони Эолу достался более быстрый, так и не удалось Эолу приблизиться к ним настолько, чтобы увидеть, пока не доехали Майглин и Аредель до Бритиаха и не спешились. Досадная случайность выдала их. Кони громко заржали, и скакун Эола, услышав, устремился к ним. Издалека различил Эол белые одежды Аредели и приметил, каким путем идет она. пробираясь по тайной тропе в горы. И вот Оредель и Маэглин добрались до внешних врат Гондолина именовали темную стражу под горою. Радостно встретили там Оредель, а пройдя через семь врат, она и Маэглин предстали перед Тургоном на Амонгварет. Там король в изумлении выслушал рассказ сестры и с одобрением взглянул на Маэглина, ее сына, видя, что он достоин числиться, среди нолдорских владык. «Воистину отрадно мне, что в Арфейниэле возвратилась в Гондолин», — молвил король. «Еще прекраснее покажется теперь мой город, нежели в те дни, когда я полагал, что утратил ее навеки. Маэглина же ждет в королевстве моем почетные приемы». Тогда Маэглин низко поклонился Тургону и признал его своим господином и королем, И поклялся во всем чтить его волю. Глядел Маэглин вокруг во все глаза, не говоря ни слова, ибо красота и великолепие Гондолина превосходили все созданное его воображением после бесед с матерью. Поразило его мощь города и бесчетные толпы его жителей и творения дивные и небывалые, что видел он вокруг себя. Однако чаще всего взор Майеклина обращался к Идрели, дочери короля. под подле отца. Кудри ее сияли золотом, как у ваньер, родни ее матери, и показалась она гляну солнцем, что озаряет своими лучами королевский чертог. Но Эол, следуя за Оределью, отыскал пересохшую реку и тайную тропу и, пробираясь украдкой, приблизился к страже, но был схвачен и подвергнут допросу. Когда же услышали стражи, что он объявляет Арадель своей женою, изумились они и тотчас же послали гонца в город, и посланец предстал перед королем. «Повелитель!» — воскликнул он. Стража захватила пленника, что пробрался тайком к темным вратам. Он называет себя Эол. То высокий эльф, темноволосый, суровой обличьем, из рода Синдер. Однако ж он заявляет, что госпожа Арадель жена ему и требует... чтобы его привели к королю. Он обуреваем яростью и нелегко совладать с ним, но мы не убили его, как велит твой закон». Тогда отозвалась Арадель. «Увы, как я и опасалась, Эол последовал за нами. С великой осторожностью выследил он нас, ибо мы не видели и не слышали погони, вступая на потаенный путь». И сказала она посланцу. «Пленник говорит чистую правду. Он Эол». а я жена ему, и он отец моего сына. Не убивайте его, но приведите сюда, пусть судит его король, если будет на то королевская воля». Так и сделали. И Иол приведен был во дворец Тургана и предстал перед его высоким троном Угрюм и Горд. Не менее чем сын, дивился Иол всему, что видел, но сердцем его тем сильнее овладевали гнев и ненависть к Нолдору. Тургон оказал Эолу почетный прием, и поднялся, и протянул ему руку, и молвил, «Добро пожаловать, родич, ибо таковым тебя почитаю, здесь будешь жить ты в довольстве и холе, одно лишь условие ставлю, поселишься ты здесь навсегда, и никогда не покинешь моего королевства, ибо такой мой, мой закон, тот, кто нашел сюда дорогу, здесь и остается». Но Эол отдернул руку. «Я не признаю твоих законов», — отозвался он. «Ни ты и ни никто другой из родни твоей не имеют права захватывать эти земли и устанавливать границы здесь или в другом месте. Здесь владение Теллери, вы принесли сюда лишь воины, да неурядицы. Неправедны ваши деяния и горды сердца ваши». Мне нет дела до твоих секретов, и явился я сюда не шпионить за тобою, но забрать то, что принадлежит мне, жену мою и сына. Однако, если на сестру твою у тебя есть права, так пусть остается. Пусть птица возвращается в свою клетку, где вскоре опять начнет чахнуть, как чахла прежде. Но, Майеглин, иное дело. Моего сына ты у меня не отнимешь. «Идем, Майеглин, сын Эола». Твой отец приказывает тебе, оставь дом его недругов и убийц, родни его, или будь проклят. Но ничего не ответил на это Маэглин. Тогда Тургон, выседающий на высоком троне, воздев жезл судьи, ответствовал строго. Я не стану спорить с тобою, темный эльф. Только мечами Нолдор защищены твои сумрачные леса. Свобода и странствовать, где тебе вздумается, ты обязан родне моей. Если бы не Нолдер, давно уже томился бы ты в рабстве в подземельях Ангбанда, а здесь король я. И хочешь ты того или нет, мой приговор закон. Только один выбор дается тебе: поселиться здесь или умереть здесь. То же и для твоего сына. Тогда Эол. Встретился взглядом с королем Турганом И нисколько неукрощенный Долго стоял неподвижно, не говоря ни слова Глубокое молчание воцарилось в зале И страх охватил Аредель, Ибо знала она, что муж ее опасен в гневе Вдруг молниеносно, словно бросок змеи Эол выхватил дротик, что прятал под плащом И метнул его в Маэглина со словами «Второй путь выбираю я для себя и своего сына. Тебе не достанется то, что принадлежит мне». Но Аредель заслонила сына, и дротик ранил ее в плечо. Тотчас же был схвачен Олд закован в цепи и уведен. Прочие же принялись ухаживать за Аределью. И Маэглин проводил взглядом отца своего, не говоря ни слова». И назначено было Эолу на следующий день предстать перед королевским судом. И Оредель с Эдрилью уговорили Тургона явить милосердие. Но к вечеру ослабела Оредель, хотя рана казалась неглубокой. Тьма обступила ее, она лишилась чувств и ночью умерла. Острее дротика было отравлено, и узнали об этом слишком поздно. Потому, когда Эол предстал перед Тургоном, не встретил он снисхождение. И отвели Эола к Карагдуру, обрыву в черных скалах на северном склоне холма Гондолин, чтобы сбросить его вниз, с отвесной стены города. И Майеглин стоял тут же, ни слова не говоря. Но в последний миг воскликнул Эол. «Так, значит, отрекаешься ты от отца и родни его, о сын, рожденный в злой час. Здесь обратятся в прах все твои упования, и да ты». «здесь той же смертью, что и я». Тогда сбросили Эола с Карагдура, и так встретил он свой конец. Все жители Гондолина нашли приговор справедливым, однако Идриль встревожилась, и с этого дня в сердце ее поселилось недоверие к родичу. Но Маэглин возвеличен был среди Гондолин и немалого достиг. Все превозносили его, и король осыпал его милостями, охотно и быстро постигал Маэглин то, чему учили его, но и сам мог научить многому. Собрал он вокруг себя тех, кто склонны были к кузнечному ремеслу и горному делу, и разведал он Эхориат, то есть окружные горы, и нашел богатые залежи разнообразных металлов. Выше всего ценил он твердое железо шахты Ангхабар в северной части гор Эхориат. Там немало добыл он руды, и в изобилии выковал металла и стали. Так что острее и мощнее стало оружие Гондолем Дрим, и это сослужило им добрую службу в последующие дни. Мудрые осмотрительные советы подавал Маеглин, и в то же время в час нужды являл бесстрашие и отвагу. Все убедились в том, когда в черный год Нернаэт Арноэдиат Тургон открыл ворота и выступил с войском на север, на помощь Фингону. Маеглин же не пожелал остаться в Гондолине, наместником короля, но отправился на войну и сражался бок о бок с Тургоном и показал себя яростным и бесстрашным воином. Так судьба Маеглина, казалось, сложилась вполне счастливо. Он возвысился среди Нолдорских владык и в самом прославленном из эльфийских королевств Одному лишь уступал в величии. Но сердце своего Майеглин не открыл никому и хранил молчание, если не все шло так, как хотелось ему. И таил свои думы. Мало кто мог прочесть их, кроме Идрили Келебрин Ибо с первых дней пребывания Майеглина в Гондолине терзала его тоска. С каждым днем все сильнее и лишала его радости. Он полюбил прекрасную Идриль, и втайне мечтал о ней, но безнадежно. Эльдар не заключали браков между родичами столь близкими, да прежде никто и не желал того. Как бы то ни было, Идриль ничуть не любила Маэглина, а зная его помыслы о ней, не могла побороть растущей неприязни, ибо это чувство казалось ей в нем непонятным и искаженным, таковым находили его впредь все Эльдар. то были горькие плоды брата убийства. Так тень проклятия Мандоса пала на последнюю надежду Нолдор. Но шли годы. Майглин все следил взором за Идрилью и выжидал, и в сердце его любовь обратилась в тьму. Тем более тщился он настоять на своем в других делах и не боялся ни труда, ни тягот, если таким путем обретал власть». Так было в Гондолине, так в безмятежные дни королевства осянного слабой посеяно было черное семя зла.